Глава Я написал эти свитки за 70 дней и ночей обряда бальзамирования царицы. Это моя последняя дань, госпоже. Прежде чем гробовщики забрали лостру у меня, я сам сделал ей надрез в левом боку, как и Тану. Я вскрыл чрево и вынул из него того страшного демона, который убил ее. Это была тварь из плоти и крови но в ней не было ничего человеческого. Когда я бросил ее в огонь, я проклял эту тварь и поганого бога Сета, который вложил смерть в чрево моей госпожи. Я приготовил десять кувшинов из алебастра для этих свитков. Я оставлю их с ней. Я сам, своей собственной рукой, пишу фрески в ее гробнице. Это лучшее из всего, что когда-либо выходило из-под моей кисти. Каждый мозок исполнен любви. Как бы мне хотелось остаться с слострой навеки в этой гробнице, я устал и от горя не хочу больше жить, но у меня остались две царевны и царь. Я нужен им».